Глава двенадцатая. Безна Церковь людей. потеряны. Запах больных и раненых с мрачной отрешенностью произнес воен. Им пропитался весь корабль. Горо, осматривая внутреннее устройство изолятора Эйзенштейна, не ответил ему даже взглядом. Лечебница фрегата была заполнена до отказа, и во избежание перекрестного заражения при помощи металлических листов в длинном узком зале были устроены временные отдельные палаты. В дальнем конце за толстыми матовыми стеклами и стальными дверями располагался изолятор. Горос сразу направился туда, пробираясь мимо сервиторов медиков и практикантов. Апотекарий от него не отставал. «Останки были пропитаны жидким прометием и горели большую часть дня», – продолжал воен. «Потом при помощи сервиторов все выбросили в открытый космос. Хакур для пущей уверенности демонтировал задействованные механизмы». Останки. Именно этим словом они предпочитали обозначать зараженные тела, оставшиеся от Грульгора и его людей. Безличный термин позволял думать о них, как о лужицах, сгнившей плоти и обломках костей, от которых надо было избавиться». Ни Гаро, ни кто-либо из его людей были не в силах вспоминать о том, кем были они при жизни и во что превратились после смерти. Воен переживал особенно тяжело. Кроме того, что, как и Гаро, он был воином, он еще принимал присягу в качестве лекаря, и вид поднявшихся мертвецов, да еще представляющих собой реальную угрозу, угнетал космодесантника больше, чем он мог бы признаться. Гаро видел тревогу в его глазах и читал в них отражение своих собственных мыслей. Сейчас корабль дрейфовал, поскольку после смерти навигатора полет был прерван, и адреналин, вызванный боями и преследованием, рассеялся. Возбуждение сменилось воспоминаниями о том, что произошло, и осознанием мрачного смысла событий. Если смерть не означала конец всему – Если случившееся с Грульгаром происходило на самом деле, а не было наведенными варпом галлюцинациями, тогда, возможно, подобная судьба ожидает каждого из них. При мысли о возможной цели Хоруса и его сговоре с темными силами у Горо все внутри холодело. Воен заговорил снова. Сэндек добился какого-нибудь прогресса со звездными картами. Горо покачал головой, не видя причин скрывать от него правду. «Эта женщина, Воут, тоже работает вместе с ним, но результаты не обнадеживают. По самым приблизительным расчетам, корабль вернулся в реальное пространство где-то за пределами провала Персея, но даже это всего лишь научная догадка. В этой зоне никогда не появляются ни купцы, ни исследователи». Гаро тяжело вздохнул. «Как долго они тут болтаются? Несколько дней или недель?» На корабле всегда царит ровный сумрачный свет, и от этого трудно уследить за временем. Воен нерешительно замялся, проходя мимо морозильных камер, во множестве висевших на массивных стальных опорах. Вскрытие навигатора «Северная» проведено, и я сам за ним наблюдал. Он показал на одну из заиндевевших камер. Внутри капсулы Гарос мог рассмотреть изможденное посеревшее лицо. Как и подозревал мастер Гария, навигатор был ранен во время сражения, но умер от психологического шока при внезапном прерывании перемещения. Подобный удар унес жизни его адъютантов и слуг. В его ослабленном состоянии это было неизбежно. «С таким же успехом я мог бы приставить к его голове болтер и спустить курок». Гарон охмурился. «Я должен был это предвидеть. При такой волне безумия, прокатившейся по кораблю, я должен был сообразить, что он не перенесет внезапного прыжка». Воен ничего не ответил и отвел взгляд. «А какой у меня был выбор?» Спокойно спросил Натанель. Поля «Поле Геллера свернулось бы через несколько секунд, и нас разорвали бы силы варпа или уничтожил взрыв двигателей». «Ты сделал то, что считал нужным», ответил воен, не в силах скрыть оттенок упрека. «Сначала меня мучил своими сомнениями Дёциус. Теперь ты? Ты мог бы предложить что-то другое?» «Я не боевой капитан» сказала Потекарий. «Я могу только наблюдать последствия выбора моего командира. Наш корабль беспомощно дрейфует в неизведанном пространстве без всяких средств спасения. астропаты и навигатор мертвы, так что мы даже не в состоянии позвать на помощь или снова попытать удачи в варпе». Глаза военно вспыхнули едва сдерживаемым гневом. Мы избежали уничтожения на Иства, не только ради того, чтобы погибнуть здесь. Нашего предупреждения никто не услышит, и Воитель сможет добраться до Терры раньше, чем туда придут вести о его предательстве. Отчаяние крадется по коридорам этого корабля, а оно опаснее любых мутантов. «Мерик, как и всегда, я благодарен тебе за откровенность», сказал Горо, поборов искушение сделать Апотекарию выговор за высказывание, граничащее с неповиновением. Они двинулись дальше. «Расскажи мне об остальных убитых». Многие офицеры и простые члены экипажа получили ранения, и среди них было несколько смертей от вторжения. «А наши боевые братья?» Воен вздохнул. «Все, кто пострадал во время битвы с теми существами, мертвы, господин. Все, кроме Дёциуса, но и он с трудом цепляется за жизнь». Апотекарий кивком указал на изолятор. «Инфекция в его теле стремится одержать верх над организмом, и я сделал все, что в моих силах при имеющемся оборудовании и лекарствах. Должен признать, моих знаний недостаточно против такой болезни». «Какие у него шансы выжить? Не надо ни темнить, ни осторожничать. Скажи, он будет жить?» «Я не могу ответить на этот вопрос, господин. Он борется изо всех сил, но его организм постепенно будет слабеть, а о болезни, поселившиеся в его теле, я даже не слышал». Она постоянно принимает разные формы и понемногу изматывает его сопротивляемость». Воен мрачно посмотрел на Горо. «Ты должен подумать о том, чтобы даровать ему освобождение». Глаза Горо потемнели. «Так сложилось, что я уже отнял жизнь у многих своих братьев. А теперь ты предлагаешь перерезать горло тому, кто лежит больной и не может себя защитить?» «Это было бы актом милосердия». «Для кого?» — воскликнул Гаро. — Для Диоциуса или для тебя? Я вижу твое тщательно скрываемое раздражение, воен. Ты бы с радостью избавился от всех свидетельств тех кошмаров, которые на нас обрушились, не так ли? Тебе легче было бы игнорировать их последствия и возможные связи с деятельностью проклятых лож. Апотекарий, шокированный взрывом эмоций командира, пораженно молчал. Гаро увидел его реакцию и тотчас пожалел о своих словах. Прости, Мерик, я сказал, не подумав. Огорчение возобладало над разумом. Воин постарался скрыть обиду. Господин, я должен сделать кое-какие дела. Увидимся позже. Апотекарий ушел, а вместо него приблизился Крус. Пожилой космодесантник внимательно посмотрел на Горо. Нам кажется, что мы все уже повидали, и всегда приходит день, когда вселенная наказывает нас за высокомерие. Да, протянул Горо. Крус задумчиво кивнул. «Капитан, я взял на себя смелость составить для тебя сводку сражений, прошедших после бегства из системы Истваана». Он протянул электронный планшет, и Гаро просмотрел списки имен. «Более 40 рядовых космодесантников и в половину меньше тех, кто имеет звание не ниже ветерана, включая и меня самого. Пятеро воинов получили жестокие ранения, но при необходимости в состоянии принять участие в битве. В расчете не учтены ты и апотекарий». «Я не вижу здесь имени Дёциуса». «Он все еще в коме, разве нет? Он лежит без сознания и не может сражаться». Капитан сердито стукнул кулаком по бедру своей аугметической ноги. «Кое-кто говорил то же самое и обо мне, но я доказал, что они ошибались. Пока Дёссул жив, он останется одним из моих воинов. Допиши его имя в список, а если что-то изменится, я тебе сообщу». «Как пожелаешь», — согласился Круз. Горов взвесил планшет на руке. «Семьдесят человек, Яктон. Из тысяч космодесантников, бывших в районе Иствуана, только мы еще живы и в недосягаемости изменников воителя». Ему все еще трудно было произносить эти слова вслух, и Гарро заметил, что Крузу так трудно их слышать. «Должны быть еще», — настаивал лунный волк. «Тарвиц, Локин, Варен...» «Все это отличные люди, прекрасные воины, которые не будут равнодушно наблюдать за мятежом». «В этом я не сомневаюсь», — ответил гвардеец смерти. «Но стоит мне подумать, что они остались там, пока мы прятались в арпе». Горло сдавило, и он умолк. Воспоминания о вирусной бомбардировке все еще причиняли слишком сильную боль. «Знать бы, сколько их осталось после этой чумы и огненного шторма, если бы нам удалось спасти побольше наших собратьев». Горо подумал о Сауле Тарвице и Улисе Тимитере и понадеялся, что смерть его друзей была быстрой. «Этому кораблю отведена роль посланника, а не спасателя. Кто знает, может, еще какие-нибудь корабли ускользнули в космос или спустились на поверхность. Флотилия огромная, и воитель не в состоянии иметь глаза повсюду». «Возможно», – кивнул Горо, – «но я не могу смотреть на своих людей и не видеть перед собой лица тех, кто остался противостоять Хорусу». Капитан стоял, прижав к толстому стеклу латную перчатку и вглядываясь в бледное лицо Диоциуса, лежавшего в окружении вспомогательных медицинских приборов и устройств. «Я чувствую, что за несколько дней постарел на сотни лет», – признался он. Крус сухо рассмеялся. «И это все. Поживи с и ты поймешь, что считать надо не прожитые года, а пройденные расстояния». Гаро отвернулся от раненого товарища. Если так, то я еще старше. При всем уважении к боевому капитану, ты еще подросток, Горо. Ты так думаешь, Лунный Волк? Усмехнулся тот. Ты забываешь о природе преодолеваемых нами пространств. Могу поспорить, что если сравнить наши даты рождения по имперскому календарю, я окажусь таким же старым, как и ты, брат, а может и еще старше. Это невозможно, фыркнул Круз. Разве время на Терри и на не течет по-разному? В арпе оно становится растяжимым и непредсказуемым. Когда я думаю о годах, проведенных в странствиях через дьявольское пространство или в состоянии малой смерти во время путешествий с околосветовой скоростью, я вряд ли могу поспорить с тобой в количестве прожитых дней. Но в отношении хронологии другое дело». Он снова оглянулся на Дёциуса. «Я смотрю на этого несчастного парня и думаю, сможет ли он прожить и увидеть столько, сколько и я». «Сегодня я чувствую себя усталым, как никогда раньше. Прошедшие дни и недавние смерти давят на меня. Их тяжесть грозит меня раздавить». Выражение беспредельного терпения, бывшее постоянной маской Круза, на мгновение покинуло его лицо, и старый солдат положил руку на плечо Горо. «Брат, эту тяжесть мы должны нести всю свою жизнь. Эту ношу возложил на нас император». «Мы должны нести на своих плечах будущее человечества и Империума, хранить его и держать на высоте. Сегодня ноша стала тяжелее, чем прежде, и мы видим, что нашлись такие, кто не хочет ее больше терпеть. Они предпочли...» Он сделал глубокий вдох. «Хорус предпочел сбросить ее и стал клетвопреступником, преступником, а потому мы должны его заменить. Ты должен выдержать, на Натанаэль». Тревожная весть, которую мы несем, не может затихнуть в этой темноте. Ты должен сделать все, что необходимо, чтобы предупредить Терру. Все остальное, наши жизни и жизни наших братьев, перед этой миссией отступает на второй план. Да, через некоторое время согласился Гаро, Ты сказал вслух те слова, которые я таил в своей душе. Но то, что их произнес кто-то еще, придает мне сил. В полуха был, наконец, услышан, не так ли? «Жаль, что для этого пришлось пережить так много печальных событий». «Я принимаю стоящую передо мной задачу», — заметил горо, прикасаясь к свитку с особым обетом, приколотым на его энергетических доспехах. «Но не совсем понимаю ее суть». «А понимание не требуется», — процитировал Круз старую аксиому. «Только повиновение». «Не совсем так», – возразил Горо. «Повиновение, слепое послушание привело бы нас в ряды последователей Хоруса, под его знамена против Императора. Яктон, но я хотел бы понять, почему? Почему он сделал это? Почему пошел против своего отца? Против людей?» «Этот вопрос встает снова и снова». полису лунного волка пробежала тень. «Будь я проклят, Натанель, будь я проклят, если не видел, что надвигается беда. Но был слишком горд, чтобы это признать». «Ложи. И не только», — сказал Круз. «В прошлом я стал свидетелем тривиальных событий, не имевших тогда никакого значения. Обороты речи, взгляды моих собратьев, теперь, после всего, что произошло, они встают передо мной в совершенно другом свете». Некоторое время он молчал, вспоминая прошлое. Гибель Ксавьеджу была на 63-19, сожжение интрексов, Давин. Именно после Давина, когда трещина добежала до самого верха, все пришло в движение. Хору спал, а потом восстал, исцеленный колдовством. Тогда я уже знал, хоть и не хотел признаваться даже самому себе. Они воспользовались добротой и открытостью нашего братства и стали медленно поворачивать его в своих целях. Сердца космодесантников, которых я знал, которые у меня на глазах вырастали из мальчиков в отличных воинов, преданных и верных, стало постепенно затягивать пелена тьмы. Когда я наконец заговорил об этом, они сочли меня старым глупцом, помешавшимся на рассказах о былых сражениях, и превратили в мишень для насмешек. Лунный волк отвел взгляд. «Это моя вина, брат. Я виноват, что отступился от них. Я выбрал легкий путь». Город тряхнул головой. «Если бы это было так, тебя бы здесь не было. События последних дней меня кое-чему научили. И я понял, что для каждого рано или поздно наступает день испытания». Едва он произнес эти слова, как в памяти всплыл облик эуфратии Киллер. «То, что происходит в этот момент, и определяет, чего мы стоим, Крус. Мы не можем сдаваться, старина. Если мы отступим, будем прокляты». Крус сдержанно улыбнулся. Как странно, что ты выбрал именно это слово. Термин относится скорее к религии и святому учению, чем к земным истинам, которым мы поклялись служить. Вера не всегда связана с религией, возразил Горо. Она может относиться к людям не меньше, чем к богам. Ты так думаешь? Тогда, может, тебе надо было бы спуститься на нижние уровни и посетить пустое водохранилище на сорок девятой палубе, чтобы поделиться своей точкой зрения с теми, кто там собирается». Гарона нахмурил брови. «Я тебя не совсем понимаю. Я узнал, что на борту твоего корабля есть церковь, капитан», сказал Ягтон, «и число ее прихожан с каждым днем увеличивается». Мерсади коснулась его плеча, и Зиндерман поднял голову. Отложив электроперо и блокнот, он увидел, что за ее спиной стоят двое мужчин. Два молодых офицера в форме инженерного отделения. Литописец нерешительно молчала, и тогда заговорил один из них. «Мы пришли повидать святою». Кирилл искоса бросил взгляд в дальний конец импровизированной часовни. Там он увидел эуфратию. Она разговаривала и улыбалась. «Конечно», — ответил он, — «только вам придется немного подождать». «Все в порядке», – кивнул второй. «Мы не на дежурстве. Не могли раньше посетить проповедь». Итератор слегка улыбнулся. «Вряд ли это можно так назвать. Просто разговаривали несколько единомышленников». Он кивнул темнокожей женщине. Мерсади, почему бы тебе не усадить этих молодых джентльменов?» Он похлопал себя по карманам. «Думаю, я мог бы найти им трактаты». «У нас уже есть один», – сказал мужчина, заговоривший первым. Он показал Зиндерману потрепанную брошюру с грубым шрифтом, явно отпечатанную на старом заржавленном станке. Буклет был не похож на те, что Зиндерман видел раньше на духе мщения. Значит, божественное откровение уже распространилось на Эйзенштейне задолго до его появления на борту. Олитон увела мужчин к скамьям, и Зиндерман проводил ее взглядом. Как и все они, Мерсаде лишь недавно стала понимать, что за путь ей предназначен. Итератор понимал, что она хранит верность своему призванию документалиста, но в сведениях, хранящихся в ячейках памяти ее аугментированного черепа, не было больше легенд о великом крестовом походе и подвигах Хоруса. Мерсади постепенно превращалась в летописца их зарождающегося учения. Теперь она писала преимущественно о новой вере, фиксировала все факты и сплетала их в единое целое. Кирилл опустил взгляд на блокнот, где он сам пытался привести в порядок собственные мысли и впечатления. Мог ли он ожидать, что когда-нибудь станет частью всего этого? Рядом с ним возникла новая церковь, она набирала мощи, привлекала все новых последователей, и все это на фоне восстания Хоруса. Как странно распорядилась судьба, что Кирилл Зиндерман, главный итератор имперских истин, обрел совершенно новую роль. И, проповедуя слова Киллер, вливая их в уши людей, он нашел свое призвание. Рядом с ним всегда стояла Мерсади, движением глаз запечатлевая каждый шаг Эуфратии. Не в первый раз он вспоминал цепь событий, приведших его в новую веру. И каждый раз не мог не гадать, как все сложилось бы, если бы он думал и говорил иначе. Кирилл не сомневался, что был бы давно мертв, застрелен вместе с основной массой летописцев на борту корабля «Хоруса». Только вмешательство друга Локина, Яктона Круза, помогло им сохранить жизнь. Отголоски ужаса от вирусной бомбардировки из Твана-3 снова и снова леденили кровь. Смерть была совсем рядом, но Эуфратия, казалось, не видела ее. Она знала, что выживет, и смогла направить их к фрегату, на котором они спаслись бегством. Когда-то Зиндерман отвергал любые идеи о проявлениях божественности и существовании так называемых святых. Эуфратия Киллер своей спокойной убежденностью рассеяла его скептицизм и заставила сомневаться в чистоте неприложенных истин, которым он служил всю свою жизнь. Все они сильно изменились после того дня на шепчущих вершинах, когда Ксавьеджубал превратился в нечто, не поддающееся мысленной классификации Зиндермана. В демона. В конце концов, Кирилл не смог подобрать более подходящего определения. Свет логики померк для него, драгоценные имперские истины стали постепенно отдаляться. Потом снова нахлынул ужас, на этот раз грозящий уничтожением всем им. Но они жили. Они остались в живых благодаря Эуфратии. Зиндерман собственными глазами видел, как она отвела мощный удар посланного варпом чудовища, не имея ничего, кроме маленькой серебряной аквилы и своей веры в императора человечества. Его желание все отрицать в тот день испарилось вместе с ненавистным монстром, и Итератор постиг истину, настоящую истину. Киллер была инструментом воли Императора. Другого объяснения не было. Император в своем величии, нет, в своей божественности, даровал летописцу малую талику своего могущества. Да, все они изменились, но больше всего – Эуфратия Киелер. Дерзкая и безбашенная молодая женщина, чьи пикты запечатлевали творящуюся на их глазах историю, исчезла. Вместо нее появилось новое существо – женщина, отыскивающая и одновременно прокладывающая дорогу для всех них. Кирилл должен был бы ощутить страх. Он должен был ужаснуться грозящей отовсюду смерти во время бегства от Хоруса. Но страх отступал при одном только взгляде на Киелер. Он посмотрел, как Евфратия разговаривает с двумя инженерами, как она кивает и улыбается, и в груди разлилась теплота. Вот что значит вера, и насколько чудесно это ощущение. Неудивительно, что верующие всех миров, чувствующие то же самое, оказывали такое отчаянное сопротивление великому крестовому походу. И теперь в божественном откровении Кирилл Зиндерман черпал новые силы. Его преданность и любовь к Империуму ничуть не уменьшились. Теперь, если это было возможно, он ощущал еще большую преданность повелителю человечества. Не только в сердце и мыслях, но всем своим телом и душой. И он был не одинок. Культ Терра, как его иногда называли, разрастался и креп. Брошюра в руках инженера, легкость, с которой Эуфратии удалось отыскать неиспользуемый резервуар – все это свидетельствовало о распространении Божественного Откровения на борту фрегата. А ведь это был небольшой, ничем не примечательный корабль, и, возможно, он тоже был не одинок в громадной флотилии Хоруса. А может быть, где-то далеко, в других мирах, есть еще такие же корабли, несущие в себе веру по всему Империуму? Вера уже почти окончательно оформилась стараниями самих людей, и все, что было еще необходимо, это икона, которую бы несли впереди. Или живая святая. Эуфратия сотворила знамение Аквилы, и оба инженера ответили ей тем же. Растерянность и нервозность, еще совсем недавно заметные на их лицах, исчезли, и они выходили из помещения уверенными шагами, обретя решимость. «Император защитит», – произнес один из молодых инженеров, проходя мимо итератора и кивая в знак благодарности. Кирилл тоже кивнул ему вслед. Девочка укрепила их веру и успокоила страхи, как это было с десятками других людей. Ручеек мужчин и женщин, отыскавших дорогу к этой наскоро устроенной часовне, сначала был незначительным. Но теперь приходило гораздо больше людей, желавших послушать или поговорить, а больше всего просто побыть рядом с молодой женщиной. Зиндерман не уставал изумляться тому, как быстро распространяются слухи о Киелер. «Кирилл!» Он обернулся и увидел, что к нему спешит Мерсади, и на ее прекрасном лице безошибочно читается страх. «Кто-то идет!» Нескрываемый ужас, прозвучавший в словах Олитон, напомнил ему о тайных собраниях на борту Духомщения и о людях, что по приказу воителя приходили с болтерами и дубинками, чтобы их разогнать. «Дозорный только что передал, что сюда идет один из них, один из космодесантников!» Зиндерман поднялся. Он уже и сам услышал тяжелые шаги бронированных сапог, раздававшиеся из-за технологической задвижки резервуара. Грохот быстро приближался. «Дозорный видел оружие? Космодесантник вооружен?» «А когда они ходили без оружия?» – воскликнула Олитон. «Даже не будь у них мечей и ружей, разве нам с ними справиться?» Ответ Зиндермана заглушил стук от отодвигаемой задвижки, а гул корпуса от сильного удара вытеснил все остальные звуки. Высокая фигура в светлом мраморных доспехах нагнулась, чтобы пройти в помещение, и на плечах блеснуло бронзовое изображение орла с одной головой. Итератор выступил вперед и, с трудом сдерживая страх, слегка поклонился гвардейцу смерти. «Добро пожаловать, капитан Горо. Ты первый из космодесантников, посетивший это место!» Горо сверху вниз посмотрел на хрупкого человечка. Итератор казался худым и изможденным. Охапка костей в потрепанной форменной одежде, но взгляд его оставался твердым, и голос не дрожал. «Зиндерман!» – проронил горо. Он окинул взглядом внутренность резервуара. Большое цилиндрическое пространство высотой в две корабельные палубы по стенам на разных уровнях пересекали решетчатые переходы и целая сеть труб и вентиляционных каналов выходила через потолок. Высокие металлические листы при заполнении емкости водой служили перегородками, но теперь, когда резервуар был пуст, они придавали помещению вид часовни, построенной из состарившейся гладкой стали. Грузовые поддоны, принесенные из вспомогательных отсеков, были расставлены рядами, словно скамьи в настоящей церкви, а из пустого топливного контейнера получилось нечто вроде алтаря. «Это ты все здесь устроил?» «Я всего лишь итератор», — ответил старик. «Чем вы здесь занимаетесь?» — резко спросил Гаро, ощущая, как в его душе разгорается гнев. «Чего вы надеетесь добиться?» «А это я хотела спросить у тебя, Натанель. литописец Литописец-фотограф, женщина, которую они называли святой, вышла под лучи биоламп. «Киллер», – сдержанно произнес Гаро, – «нам нужно с тобой поговорить». Она кивнула и жестом пригласила пройти. «Конечно поговорим». «Ты не посмеешь причинить ей зло!» – набросилась на него еще одна женщина, тоже литописец, которую Круз представил как Мерсади Олитон. В ее словах звучала не столько угроза, сколько отчаяние, и Гаро приподнял бровь, удивляясь ее безрассудной смелости. Киллер вновь заговорила, и ее голос прозвучал для каждого из собравшихся. Натанель пришел сюда, поскольку он ничем не отличается от любого из нас. Мы все пытаемся отыскать свой путь, и, возможно, я смогу ему помочь» после чего святая и солдат отыскали затененный уголок и уселись друг напротив друга, вдали от резких лучей искусственного света. «У тебя есть вопросы?» – начала разговор Эуфратия, наливая для себя и для него по чашке воды. «Если смогу, я постараюсь на них ответить». Капитан поморщился, но принял в руки крошечный сосуд. «Этот культ противоречит законам Империума. Тебе не следовало приносить с собой свою веру. Это для меня так же невозможно, как для тебя отказаться от верности своим братьям, Натанель. Горо заворчал и с угрюмым видом осушил чашку. Но многие могут сказать, что именно это я и сделал. Я сбежал с поля боя, и ради чего? Хорус и мой собственный примарх за такой поступок назовут меня дезертиром. Люди, которым я поклялся в верности, остались одни, И их судьба неизвестна, и даже в бегстве я потерпел неудачу. Я просила тебя спасти нас, и ты спас. Киилер ласково заглянула в его лицо. И ты снова нас спасешь. В тебе воплотилось название твоего легиона. Ты охраняешь нас от смерти. В этом нет никакой неудачи. Боевой капитан хотел опровергнуть слова женщины и назвать их инсинуацией, но неожиданно для себя ощутил, что благодарен ей за похвалу. Он постарался выбросить странные мысли из головы и достал из кармана бумаги калиба и бронзовую икону с намотанной на ней цепочкой. «Что значат эти вещи, женщина? Император могущественнее всех ложных богов, и все-таки в вашей доктрине его называют богом». «Как это может быть?» «Ты сам ответил на свой вопрос, Натанаэль», ответила Киелер. «Ты сказал ложных богов, разве не так? Истина, настоящая имперская истина, заключается в том, что император человечества не какое-то мнимое божество. Он настоящий. Если мы это принимаем, он нас защитит». Гаро презрительно фыркнул, но Эуфратия продолжала говорить. «В прошлом священник потребовал бы от тебя веры, основанной только на словах, написанных в книге, и больше ни на чем». Она прикоснулась к свернутым бумагам. «А разве император так поступает? Ответь на мой вопрос, космодесантник. Разве ты не ощутил в себе его дух?» Горо было нелегко отвечать. «Я... я ощутил, или мне это только показалось, я не уверен». Киллер наклонилась вперед, и вся ее менторская, поучительная манера испарилась. В глазах сверкнул сосредоточенный вызов о несердечность святой, который он от нее ожидал. «Я тебе не верю. Мне кажется, что ты уверен, но так убежден в обратном, что боишься это признать». «Я космодесантник», – буркнул Горо. «Я ничего не боюсь». Так было до сегодняшнего дня. Она не сводила с него пристального взгляда. «Истина пугает тебя своим величием, поскольку, признав ее, ты должен будешь полностью измениться». Киилер положила руку на его латную перчатку. «Но ты не понимаешь, что уже изменился. Только разум все еще сдерживает порыв твоей души». Она вновь заглянула в глаза Горо. «Во что ты веришь?» На этот раз он не сомневался в ответе. «В своих братьев, императора, империум, но кое-что у меня уже отняли». Киллер постучала его по нагруднику. Но здесь все осталось. Она нерешительно помолчала. «Я знаю, что у космодесантников два сердца, но ты меня понимаешь». «То, что я видел», — голос капитана смягчился. «Это потрясло меня до самой глубины души. Младенец Ксенос, Псайкер, проник в мой разум и насмешливо предсказал будущее. Грульгер, уже погибший, вернулся к жизни под действием какой-то ужасной инфекции. И ты. Ты мелькнула в моих видениях, пока я лежал в коме. Он покачал головой. «Я дрейфую так же, как этот корабль. Ты сказала, что я уверен, но я не ощущаю уверенности». «Я вижу перед собой только дорогу разрушения и туман сомнений!» Женщина вздохнула. «Я знаю, что ты чувствуешь, Натанель. Ты думаешь, я хотела всего этого?» Она подергала свое одеяние. «Я была фотографом и очень хорошим фотографом. Я запечатлевала историю, которая вершилась на моих глазах. Мои пикты стали известны в тысячах миров». «Ты думаешь, я хотела ощутить на себе руку Бога? Мечтала стать проповедником? Нашу сущность определяет не только пройденный нами путь, но и то, как мы его преодолеваем!» На губах Киллер мелькнула улыбка. «Я завидую тебе, капитан Гаро. У тебя есть то, чего нет у меня». «И что же это?» «Долг. Ты знаешь, что ты должен делать». Ты можешь обрести ясность видения, можешь определить миссию и бороться за ее выполнение. А я? Каждый последующий день моего служения отличен от предыдущего. Мне приходится каждый день бросать вызов и отыскивать верный путь. Все, в чем я уверена, это мое стремление, но я до сих пор не в состоянии определить его очертания. Тебе предстоит достигнуть цели. «Нам обоим», — поправила его киллер. «И мы должны это сделать!» Потом она вытянула руку и коснулась щеки Гаро. От прикосновения пальцев к огрубевшей, покрытой шрамами кожи, импульсы прошли по каждому его нерву. «Когда ты освободил этот корабль от захватчиков Варпа, кое-кто из членов команды мог поклясться, что нас спасло чудо. Они спрашивали меня, почему я не присоединилась к ним в молитвах Императору о спасении корабля». Но я ответила, что в этом нет необходимости. Я сказала, он уже спас нас. Нам остается только ждать его воина, чтобы получить все необходимое. «И я тоже!» – воскликнул Гаро. «Я тоже в плоть воля императора!» Киллер снова улыбнулась, и выражение ее лица оживило нахлынувшее чувство, испытанное во время исцеления. «Дорогой Натанаэль, разве ты мог быть кем-то другим?» «Состояние!» – потребовал информации Круз, перехватывая взгляд Сендека, на мгновение поднятый от контрольной панели. Гвардеец смерти, не скрывая усталости, кивнул лунному волку. «Не изменилось!» – ответил он, оглядываясь на остальных офицеров капитанской рубки в надежде, что им есть что добавить. Гарри уловил его вопрос и тихо покачал головой. Ввиду того, что корабль оказался в совершенно пустынном месте, большей части команды, включая Воут, был предоставлен временный отдых, и в рубке остались постоянно бодрствующие космодесантники, заменившие уставших членов экипажа. Автоматические устройства продолжают передавать сигналы в коротковолновом диапазоне, хотя по самым приблизительным подсчетам в ближайшие тысячелетия они не достигнут ничьих ушей. Старый воин нахмурил брови. «У тебя есть более конструктивное предложение?» Сэндек кивнул. «В интересах будущих поколений я начал составлять карту этого сектора космоса. Если когда-нибудь в будущем этот корабль обнаружат, сведения могут им пригодиться». Круз тихонько присвистнул. «В гвардии смерти все такие пессимисты. Мы же еще не превратились в трупы». «Я предпочитаю смотреть на жизнь реалистично», — ответил Сэндек. Оба космодесантника обернулись на шипение входных створок, пропустивших апотекария воена. Сэндек, до сих пор не простивший воену его участие в деятельности секретных лож, отвел глаза. При этом от него не укрылся любопытствующий взгляд, которым Крус отреагировал на проявление отчужденности между двумя боевыми братьями. «А где боевой капитан?» – спросил воен. «На нижних палубах», – ответил лунный волк. «Управление передано мне, так что можешь обращаться, сынок». «Как скажешь, третий капитан. Я закончил ревизию корабельных ресурсов и съестных припасов. Если мы перейдем на ограниченные пайки, то у команды Эйзенштейна, по моим подсчетам, в запасе около пяти с половиной месяцев». Гарри подошел ближе и выдвинул предложение. «Нельзя ли часть команды временно освободить от работы и тем самым уменьшить расходы?» Воен кивнул. Такая возможность есть, но это продлит наше существование еще на месяц, от силы на два. Я также рассматривал возможность применения некоторых экстренных мер, как, например, отбраковка, но это не слишком влияет на общие результаты. Капитан корабля поморщился. Если ты говоришь о намеренном уничтожении людей, то такие меры неприемлемы на моем корабле. За семь месяцев пути при суп световой скорости мы недалеко отсюда уйдем. Заметил Сэндек, оглядываясь на вновь открывшиеся створки. «Хорус все равно нас опередит, и Терра ничего не успеет узнать о его предательстве». Широкими решительными шагами в центр рубки прошел Гаро. «Мы этого не допустим. Не для того мы зашли так далеко, чтобы сидеть здесь и ждать смерти. Мы должны действовать!» Он повернулся к Гарри. «Капитан, отдайте приказ инженерным службам запустить варповые двигатели на полную мощность!» «Капитан, если только у святой, что распевает гимны внизу, не прорезался третий глаз, и она не обрела способность прокладывать путь в варпе, у нас нет шанса осуществить межзвездное перемещение!» Голос военно зазвенел от напряжения. «Сэр, у нас нет навигатора! Если мы войдем в варп, то затеряемся там навеки! У тех монстров, что нас атаковали, будет достаточно времени, чтобы разорвать всех нас в клочья!» «А я и не говорил, что мы собираемся входить в варп!» Холодно ответил Гаро. Гарри, сколько нужно времени для запуска двигателей? Офицер взглянул на контрольную панель. Несколько мгновений, господин. Он нерешительно помялся. Сэр, ваш апотекарий абсолютно прав. Я не вижу никаких причин разогревать двигатели. Гаро не стал отвечать на подразумевавшийся вопрос. Я хочу, чтобы субсветовые двигатели были готовы к запуску на полную боевую мощность по моему приказу. «Отдайте приказ о полной готовности корабля и приготовьте к активации космические щиты». Зазвенел сигнал тревоги, и воен нервным жестом обвел рубку. «Двигатели и щиты на полную готовность? Это что, учение на тоннель? Способ заставить экипаж работать и отвлечь внимание людей? Или эта проповедница предупредила о готовящемся нападении?» «Следи за своими словами», — предупредил его Горо. «Мое терпение имеет пределы». «Двигатели ждут вашего приказа!» – доложил Гарри. «Щиты готовы к активации!» «Так держать!» – приказал боевой капитан. Крус, стоя у противоположной стены рубки, задумчиво потер подбородок. «Парень, может ты изложишь нам причину такой бурной деятельности? Я понимаю не больше, чем твой костоправ!» Гарри поднял голову от контрольного пульта. «Варповые двигатели полностью заряжены, энергетические батареи заполнены до отказа, господин!» «Что мне теперь с ними делать?» «Открыть выходной туннель и включить расщепляющие механизмы на варповых моторах. По моему приказу, ты отключишь систему управления и выбросишь блок варповых двигателей. Потом поднимешь щиты и запустишь двигатели на субсветовую скорость». Крус невесело усмехнулся. «Ты настолько же смел, насколько безумен!» «Выбросить варповые двигатели!» Едва не задохнулся Сэндек. При всей набранной энергии они взорвутся, словно сверхновая звезда». Гаро серьезно кивнул. «Варп вспышка. Взрыв отзовется как в материуме, так и в реальном пространстве. Это послужит маяком для любого корабля на расстоянии сотен парсеков». «Нет!» – на всю рубку закричал воен. «Ради терры не надо! Это чрезмерный риск, капитан! Это смертельная опасность!» Гаро окинул его суровым взглядом помни, смерик. С тех пор, как мы пошли против воли воителя, каждый шаг грозил нам смертью, и все же мы еще живы! И теперь, когда этот полет нам так дорого стоил, я не могу отказаться от цели!» Он протянул руку и коснулся плеча воена. «Поверь мне, брат, мы переживем и это!» «Нет», — повторил воен, и неуловимым движением, выхватив болт пистолет, приставил его к лбу горо. «Я не позволю тебе это сделать. Ты погубишь всех нас, и все наши жертвы будут напрасны!» Его голос от страха стал глухим. «Скажи, Гарри, отменить приказы, или я пристрелю тебя на месте!» Сэндок и Круз схватились за оружие, но Гарро остановил их окриком. «Не двигаться! Это дело касается только нас с Мериком, и мы разберемся сами!» Он смотрел прямо в глаза Апотекарию. «Капитан Гарри!» – продолжил Гарро. Ты выполнишь все мои приказы через 60 секунд. Начинай отсчет. Есть, сэр! С запинкой откликнулся офицер. Как и все остальные в капитанской рубке, он понимал опасность предпринятого горошага. Ветеран был прав. Подобные действия грозили фрегату полным уничтожением, если двигатели Эйзенштейна не успеют оттолкнуть корабль на безопасное расстояние от зоны взрыва Варблока. Воен взвел курок. «Капитан, пожалуйста, не испытывай меня! Я выполню любой твой приказ, только не этот! Ты позволил пророчиться затуманить твой разум!» Черная дула болтера не дрогнула перед лицом Горо. На таком расстоянии даже единственный выпущенный снаряд превратит его незащищенную голову в кровавые брызги. «Мерик, если ты меня убьешь, ничего не изменится!» «Приказы будут исполнены, корабль спасут, и наше предупреждение будет доставлено Императору». «Я этого не увижу, но умру с уверенностью, что так и будет. У меня есть вера, брат. А что есть у тебя?» 30 секунд!» – доложил Круз. «Расщепляющие механизмы включены, управляющая система заблокирована, в арб двигателях зарегистрирована нарастающая перегрузка». «Ты сам меня к этому принуждаешь!» – кричал военный. «Смерть! Смерть! Снова смерть! Братья идут против братьев! Откуда тебе знать? Может, мы заражены, так же, как и Грульгар и его люди? Мы все станем такими, как они! Чудовищами!» Гаро протянул руку. «Не станем. Я нисколько в этом не сомневаюсь». «Откуда ты знаешь?» – закричал космодесантник, качнув пистолет. Гаро осторожно поднял руку и взял у него оружие. «Император защитит». Только и сказал он, «Пуск!» — скомандовал лунный волк.